И Гаше, ну знаешь, могла бы удружить чутка. Они ж вроде как твои друзья, разве нет?» Хаджими едва хватило сил притащиться обратно во дворец. Зато точно хватало сил свирепо сверлить взглядом Шидзуку, пока та удосужилась попивать чашечку чая. Ей, сидевший напротив девушки, как раз встала, дабы налить чайку, вернувшемуся Хаджими, отдавала себя целиком ему, как всегда. Настолько отдавала, что когда орда кровожадных ремесленников гонялась за ним по всему городу, она втихаря дала Деру вместе с Шидзуку куда подальше. Не прости невозможного. Да, я неплохо лажу со всеми ними, ведь они немного поработали на катаны, которые ты мне тогда вручил. Но я бы ни в жизни не смогла их остановить в их крестовом походе на покорение тебя. И подошла к ним и нежно взяла его голову себе в объятье. И он прижал ее к себе, а затем перетащил ее на свое сиденье. А вот это уже нечестно. Ей тоже тебя бросило спасаться бегством от той толпы. Так какого тогда? Ты это о чем? С какого перепуга я должен вести себя с тобой так же, как с Юи. Есть множество факторов, почему меня вывело бы из себя такое поведение от тебя по отношению ко мне. А Юи. Юэ... Что, Юи, против, я ничего не имею? Да, ну зная, что она твоя девушка, вполне можно понять. Только. Кулаки так и чешутся, врезать тебе по лицу. Только потому, что Шидзуку ловил разницу в отношениях между ними, не значит, что она должна спокойно относиться к их отношениям. Ведь то, как натуральных их пара флиртовала друг с дружкой прямо перед ней, заставляла ее содрогнуться в приступе рвоты. Хаджим посадил Юю к себе на колени и стал подкармливать ее чайными бероженами. «Да я тут третья лишняя», — показала Шидзуку. Как только она была уже растворилась в спасительной близости комнаты Каори, дверь Хаджими с громким бахом вколошмотила в стену, открывшись на все свои возможности. Зором присутствующих предстал юный, световолосый, голубоглазый парень в проеме. Ему едва ли можно было дать на вид больше десяти. Он посмотрел на Хаджими волка, и интенсивность накаливания взгляда превысила все мыслимые пределы, когда он заметил Юи, сидящий на его коленях. Кажеся их интимная близость крайне беспокоила малыша. «Ах, ты ж монстрище! Да как? Да как ты посмелся творить такое с И какого рожна ты еще заигрываешь с другими девчонками, когда у тебя истина? Это недопустимо!» Принц Хайлиха, Рэнгл бы Хайлих, с этими словами шмелем проскользнул в комнату. Он жал руку в кулачок и помчался на Хаджами, сопровождая свою атаку в ревом первобытного пещерного человека. И его явно не удовлетворит никакой другой исход, кроме как вмазать Хаджами по лицу. Хаджами между делом одолжил сахарный кубик из чайного сервиза рядом с собой и швырнул в Ренделя. Летел кубик быстрее, чем глаз Рэнделя смог уследить за ним и столкнулся ровехенько с его лбом. Свалившись на землю, его затылок смачно поцеловал пол. Тут же он скрючился в мучениях, обхватив голову руками и катаясь по полу от боли, как угорелый. Вскоре он пришел в себя достаточно, чтобы встать на ноги и вновь ринуться в бой на Хаджами, а Хаджами запустил в него между тем еще один сахарный кубик. Этот полетел по Ренделю с такой силой, что его голова откинулась назад, как у бешеного демона. Кубика отскочил от принца, в то время как сам принц отлетел на пару метров назад, взлетев как птица, прежде чем еще раз столкнуться с поверхностью. «Ваше величество!» «Да что ж ты такое вытворяешь его величеством принца?» «Зарабляй сейчас, подонка!» «Парни, на защиту наследнего принца!» Телохранители Рэндели заполонили комнату и накинулись на порядком уставшего от этих формальностей беднягу Хаджими. вдох вдох дах. Каждого из телохранителей постиг такой же сахарный конец, что и принц от кубика, от которого они улетели в чудеснейший вираж, сальто в полете. Наранголы его бойцы были куда крепче хлипких ожиданий хаджами, раз они снова встали. Впечатленных упорством, парень на этот раз взял серьезный снаряд, состоящий из кучи сахарных кубиков, и зарядил ими всеми по врагу. Драх-дах-дах! Сахарные кубики врезались в бойцов со скорострельностью автоматной очереди. Рендали солдатики валялись на ней на земле в судорогах, как будто от случившегося их прихватил. Мощнейший припадок. Шецуко наблюдал за всей этой потасовкой в полном изумлении от того, как Хажами продолжал мучить принца и его мини-гвардию. К тому времени, как и очнулось от этого чудовищного наваждения, чтобы наконец стать поперек и остановить его, все уже давно лежали кто как, распластался и корчился в муках от боли. Хаджми прекратил атаки только тогда, когда закончился боезапас сохранных кубиков и произвел ревизию вооружений и нанесенного урона. Рэндаль вон валялся на земле закатившимися напрочь белыми глазами. Не похоже было, что он его токсина задел, хотя вот в душе его шквал так точно образовал брешь. Его бойцы сбежались к нему, пытаясь хоть как-то утешить. «Не переживайте, Ваше Величество, ваши раны совсем не так глубоки!» И тогда уже на сцену вышла Лилиана, зайдя в комнату и обозревая поле боя. Шицуку бронял Хаджими за то, что он вышел за рамки приличия, а Хаджими нискоречко не обращал на нее внимания и неспешно попивал чаек. Ее сидело на его коленях, запихивая в себя чайные кексики. Рэндаль рыдал на полу, как дитя, в то время как его сопровождение всеми силами его поддерживало. Лилиана помассировала себе лоб, более-менее угадав, что тут случилось, с одного единственного взгляда. «Кажется, я опоздала». принцесса. «Поди, ваш брат немножко умом тронулся. Не позаботитесь ли о нем ради нас?» «И по чьей вине, интересно, он такой, а?» Лилиана чуть сама не рассверепела на хаджами. Однако надо признать, что частично вина лежала на Ренделе, так как инициатива шла от него. Поэтому в этот раз она просто тяжело вздохнула и пошла успокаивать нерадивого братца. Поводом же для гнева Ренделя послужил, естественно, Каори. И что с ней сделали? Когда он узрел ее новую внешность, Реннель сразу решительно заявил, что желает знать, как так вышло. Ответы на его вопросы так однозначно указывали на Хаджиме, что становилось понятно, кто стоял за ее трансформацией. И это его супер выводило из себя. То, как ласково Каори обращалась к Хаджиме, то час его гнев достиг точки кипения, и он пошел по душу Хаджиме. Тогда, когда он встречал Хаджиме, парня, который вынудил Каори вовлечься в новое тело, или так он себе напридумывал, по крайней мере, парня, которого Каори любила больше всех на свете, Парня, которого обвилась сейчас совершенно иная девчонка, вот тогда принц окончательно потерял последние остатки разума и на Хаджими. Он так в себя верил, який принц на белом осле, спасающий бедную принцессу и злобладыки демонов. К сожалению, ладыка демонов обладал куда большим могуществом, чем он сам. Рэндаль даже близко не добрался до Хаджими. Его одолели одной рукой, горой сахарных кубиков добавок. Какое позорное и унизительное поражение! Который оставил его в слезах, а не более. В конце. Сейчас он хныкал в грудь Лилианы, повторяя раз за разом мое имя. Может, я немного переступил черту, как знать. Кажем я почесал пальцем щеку в неловком жесте. Шицуко бросил на него яростный взор. О да, можешь быть уверен. Так зрелые люди с детьми не поступают. Печально-печально, но страдания Рендели на это не заканчивались. И теперь к ним в комнату зашла Каория. «О, принц Рэндель, Лилиана, ты тоже здесь?» «Стоп! Рэндель ревет? Что не так?» К-к-какого? Я вовсе не рыдал в объятиях своей сестры или что-то в этом роде!» Рэндель мгновенно отстрелился от Лилианы и вытер слезы. Никакой мужчина не хотел бы быть пойманным в сестринских объятиях девушкой, что он любил. Каори легко могла догадаться, что именно случилось. Только раз поглядев на Хаджами, Шидзуку и Лилиану, на их физиономии, точнее, Она сразу отчитала Хаджими, причем так, что нанесла больше урона Ренделю, чем самой цель отчитывания. Тю, хаджими Хаджими-кун, ну хватит уже выводить принца на слезы, тебе не пристала бежать маленьких детей?» «Эй, это он сам на мной не накинулся, я уже подумал, почему бы не проучить его разок?» Тот факт, что Хаджими никогда не принимал его всерьез, задел Ренделя за живое. однако больше его все же задело то, как Аори отзывалась о нем. Рэндаль схватился за грудь и взревел о дикой боли. «Проучить его? Но ты хотя бы легонько его проучил. Помни, принц лишь еще совсем малое дитя». Но еще боль в груди Рэндаль умножилась на 10. Когда любимая женщина видит себя мало дитя, это худшее и позорнейшее, что с тобой может случиться, как с мужчиной. Еще как, я всего лишь кинул ему лицу горстку сахарных кубиков, только и всего. Смотри сама, он же даже еще цел невредим. Ты же не думаешь, что я буду наставлять свой ствол на маленьких детей? Ну, в самом деле, Каори... Но он рыдал на руках Лилианы. К тому же его лобешник какой-то слишком красный. как ты мог повредить его такой миленькой личико. Знаю, он часто выводит всех заблуждений и не так все понимает, но Рендель довольно добрый мальчик с сердцем. Тебе стоит вести с ним, как подобает. И теперь Каори описывал, какой он милый. Да и подразумевая, что она вовсе не против, что он рыдал у сестры на ручках. Рэндаль рухнул на четвереньки, повесив голову вниз в полнейшем отчаянии. «Ой-ой!» – прошептала вдруг Лили. Шидзуку и хранителя Ренделя уже умоляюще просили остановиться. Еще немного ее словесных наказаний, и они боялись, что она в конец прищучит Рэндаля. Экаори этого явно был недостаточен для остановки. Она приблизилась к Ренделю и тревожно поинтересовалась. «Ты в порядке? Видишь, Хадзимикун, ты его почти добил!» «Да нет, я в порядке! Это... Каори, каково твое мнение обо мне?» Пусть его украшали сейчас всюду синяки, Рэнда набрался смелость уточнить трепещущий его вопрос. «Каково мое мнение тебе? Давай поразмыслим. Наверное, меня охватывает совесть по отношению к Лилиане. Как же было бы здорово иметь такого младшего братца не по как ты!» Младшего братца, говоришь...» Каори приправила эти слова улыбочкой. а по ушам Рэндаля, как будто кувалды треснули. «Зачем же ты окунаешь гору соли раны этого бедного малыша?» Чуть было не донеслось от еле сдерживающейся Шидзуко. Она молилась только, чтобы Рэндаль поскорее отсюда убрался, перед чем взгляд Каори доведет его до белого коленя. Рэндаля, как это не печально, было уже не остановить. Неважно, двигало ли его слабоумие или отвага, его отец погиб несколько дней тому назад, и ныне он плакался в объятиях Лилианы и матери каждую ночь. В тот день он поклялся на могиле отца в одном, что он будет сильным, что не отринит этот мир. Будет королем и получит власть, которая не снилась его отцу. Не покажет себя дохляком и перестанет давать боли отвлекать его от его обязанностей. Тогда получается, что ты скорее будешь с ним? Да что вообще хорошего в этом парне?» Рэндаль агрессивно впился буркалами в хаджами. Понятно, что он считал себя выше него. Да и даже сейчас ее уютно примостилась на коленках хаджами. Не стоило принимать близко к сердцу мысли Рэнделя о том, что Хаджими. Тот еще ловилас. Правда, Каури сердцем засыклилась на Хаджиме и на нем одном. Ось! Как это внезапно прозвучало! Блин, стыдно-то как? Ну да, фу-фу, да, я буду с ним. Он мужчина, который дороже мне всех на свете. А что же у нем такого хорошего? На вопрос отвечу. Хм. Все? Фу -фу. И тут полоска здоровья у Рэнделя провалилась куда-то ниже Плинтуса. Он вновь грохнулся на четвереньки, теперь уже пошатый с телом. Коэль с беспокойством потерл ему спинку, но Рэндель оттолкнул ее руку и попробовал встать. Когда ему это удалось, он мигом бросился к двери. Прежде чем окончательно уйти, принц развернулся и прокричал во все горло. «Как же! Я вас всех ненавижу!» И после этого он побежал по коридору, вон из виду. В его глазах блестели предательские слезы, крики его гулко отдавались по всем проходам и галереям. озадаченные на его поведением телохранителя приши в себе и поспешно бросились ему в догонку вот она молодость не говори так легкомысленно это же твоя вина что он весь в слезах не ну хотя да я эту кашу сварил на ложкой по лбу в довершении дала ему именно Каори. Хм, сложно не признать правоты хаджими и заку подразнивали друг друга смотря за тем как первый безответный любовь френделля увидает фантастически раскрашиваясь вокруг. Каори уже было пошла за Ренделем, однако ее удержала Лилиана. Каори и так нанесла достаточно урона. Лилиана прекрасно знала, что сердце брата расколется от нее так или иначе, поэтому она была на готове. Она просто поспит с ним сегодня ночью и, как обычно, успокоит. Ренделю в будущем суждено стать королем Хайлиха, причем очень скоро. И уж лучше, если сердце ему разу разок-другой, прежде чем он столкнется с настоящими тягостями жизни во имя Короны. Лилиана закрыла за ним дверь и подошла к Хаджиме. За ней позади следовала Каори. Похоже, принцесса пришла не для того, чтобы видеться с Рэнделем, а для того, чтобы поговорить с ним. Она уселась на место возле Шидзуку. в то время как Каори тоже попыталась расположиться на коленах Хаджиме. Одно краткое единоборство между Каори и Юи, где одна сторона спихивала с почетного места другую, началось во всей красе. Закончилось все тем, что обе стали сидеть на краях его обеих колен. Руки были скрещены перед собой. Будь Каори в прошлом теле, у нее не было бы и шанса против Юи. Вампирша специализировалась на магии, к тому же ее умение контролировать магию напрямую и усиливать тело на несколько голов превышало умение Каори. Однако в новом теле Каори имела определенное преимущество. Каори, ну ты сильной стала! Пролепетала рядом Шидзуку. Ах, Шидзуко, может перестанешь быть просто наблюдателем и разнимешь их по разным углам? Послышался голос Лилианы. с нескрывающим беспокойством сейчас рассматривающей ее Каори. Только смерть Каори, пусть даже временная, значительно подорвала работоспособность женщины по имени Шидзуко. Перевратить, пожалуй, единственную персону с чувством меры и тактовых классе в подхлипывающую истеричку, этого Хаджими правда-правда старался избежать всеми силами. Так что он дал щелбан по Каори и заставил ее сесть на место возле себя. Мой, ну что всегда, Юй да Юя. Даю «Я единственная достойная колена сиденья!» «Давайте, наконец, перейдем к главному! Прошу!» Немного в замешательстве произнесла Лилиана. Никто ее вообще не услышал. Ходжими-кун! «Ой, да перестань ты на меня так пялиться, Каори! Разве сиденья рядом со мной тебе недостаточно?» «Ладно, стерва! Тебе позволено получить его руку?» «А? Серьезно? Тогда не погладишь мне щечку, как ты до этого делал с Юи? «Или это просить чересчур?» «Если это все просьбы на сегодня, то я не против, так уж и быть Спасибошки «Спасибушки, Хаджими-кун!» «Ну да, ну да, пошла я нафиг. Подожду, пока вы все тут закончите, и тогда, возможно, вероятно, меня кто-нибудь выслушает. Да?» Ах. Лилиана шмыгнула носом, просто упустив свой шанс внедрить себя в беседу. И только благодаря вмешательству Шидзуко, Хаджими и остальные смогли уделить все свое внимание принцессе. После того, как она подзаправилась дозой Каори, Шрицзаку снова стал полностью серьёзной и сконцентрированной. Тот факт, что Хажми был готов баловать Каори хоть немного, доказывал, что их узы стали крепче. Но Шидзуку знала, что сейчас не времени, ни место думать о таком. Хм, что бы мне хотелось со всеми вами обсудить, так это слухи, которые вы попросили меня распространить насчет судьбы Святой Церкви на Нагумасан. К моему удивлению, людям поверили. Стало быть, популярность экасан как богиня плодородия... Дает о себе знать куда лучше, чем я ожидала. Mm -hmm. Ну, люди верят всему, что стремятся внушить себе сами, очевидно. Особенно если история это притянута за уши эмоционально. Проблем возникнуть не должно. Правда, главный вопрос вс состоит в том, как хорошо наспех наспехслепленные истории придержат людей копание глубже. Эти волноваться не стоит, но все же. Безусловно, даже мне до сих пор трудно поверить, что вся наша вера была основана на сплошной лже. «Ничего, если один-два человека узнают, но если правда просочится к массам, улицы будут полны мятежей восстаний. Твои решения и правда спасет ситуацию, Нагомастан. Спасибо тебе большое за это!» Лилиана полдарила его, все еще со и опасением на лице «чего ты?». Шэдзуку повернула голову в бок. Не совсем в курсе, о чем говорит ее подруга. Оказалось, Лилиана распространяла слухи о разрушении главного храма. И так как не получится вечно скрывать его взрыв, то, разумеется, чем скорее королевская семья прояснит ситуацию, тем лучше. Только вот все дело было в том, что Хаджимин утром чуял, что Лилиана людям правду не скажет. Истина, что Бог и Хит, которому они так неистово поклонялись, очевидно безжалостное чудовище, которому люди, что пешки для размена, посеяло бы великую панику в массах. В особенности тот момент, что все священники и епископы, которым не так свято верили, прямо говоря, обезумевшие фанатики. Зная все это, Хаджимин бросал альтернативное решение, проблем и передал его Лилиане. Его она взяла за основу к речи. которые она подготовила для будущего выступления, А именно, как злобный бог зачаровал разум высокопоставленных чинов церкви. Лилиана утверждала, что это из-за них столица попала в лапы демонов и чуть было не была разбита. В связи с этим, по словам Лилианы, Айка приняла меры против нечистых помыслов церкви. Епископ Эштар сражался отважно с ней и погиб в образовавшейся схватке. Меч Айка якобы превратился в столб света во время битвы и начисто сокрушил демоническое войско. Вот так или как-то так. Сообщила новость людям Лилиана. И пусть это была неправда, чистой ложью эти слова тоже назвать было нельзя. По крайней мере, самые главные факторы совпадали один в один. Дальше больше. Аэка пошла по человеческим домам, уведомляя всех, что злобный бог якобы замаскировался под Эхиты, и если они хотят остаться преданными сторонниками учения настоящего хиты, то им придется думать сами за себя. Иначе текущий путь приведет их никуда. Им придется решать, что правильно, что нет самостоятельно. а не уповать на учение Святой Церкви. Только так они почтут память Иштара. Помимо этих речей, Айка посетила памятное надгробие в честь Иштара. План Хаджими был таков, что они создают вымышленного, доброго Ихита и сообщают людям, как Айка на него работала. Так они смогут избавиться от всех неурядиц, связанных со злобно-фальшивым богом, который по факту был настоящим Ихитом и заодно позволит зародиться первым тенем сомнения у людей. Когда оба бога и злобный настоящий хит станут добрыми и хитами, тогда людям не останется ничего иного, как сделать выбор, а не слепо последовать за любой формой бога и хиты. Им придется принять решение самим, вне зависимости от того, вызывает ли у них имя Бога что-то теплое или отвратное на душе. Такая легенда также способствовала ослаблению паники, которая обязательно возникнет, если Лилиана расскажет всем, что их символ поклонения и Бог просто-напросто сумасшедший со сдвигом по фазе. Однако самое важное как раз таки то, что раз Хаджиме противостоит и будет противостоять таковому и хиту, то он сможет заручиться поддержкой большинства. Понятно, а ты все довольно дальновидно продумал, Нагамакун. теперь там мне ясно, почему ты только Айка поведал всю правду, которую сам не так давно узнал. Я как бы надеялся, что ты не посчитаешь меня за мускулистоголового идиота. Эти вот это все я придумал уже на месте, просто в надежде, что оно сработает. Да и мы ничего не теряем, если план не выгорит. Я всегда смогу положиться на проведение рядов врагов своими пушками, если понадобится. Хм, я не про это. Я же хвалила твою предусмотрительность. Это очень даже успокаивает, что ты так умело все просчитал. На Шидзуку Хаджими оказал неизгладимое впечатление, и она посмотрела на него в новом свете. Он же лишь качал плечами. Каори и Юй выпучились на такую Шидзуку. Негодование от того, что она понимала Хаджими, в каком-то смысле лучше их двоих вместе взятых. Шидзуку приметил их раскаленные гляделки и споткнулась при следующем ответе: Что такое? Что то не так? Юи, ты как думаешь? Хм, оно еще безопасность, Соня. Пока что друзья. Пожалуй, пока что, пожалуй. Но, надо быть предельно осторожными. Юи и Каори шептались между собой. Шидзуку их никак услышать не могла, но у нее душа в пятки ушла при мысли. что она догадывалась, о чем они перешептывались. И снова, Лилиана не могла оставить это их поведение без внимания. Но снова на нее посмотрели, как на стенку. Хаджими бдительно следил за ними двумя, тревожно поглядывая на их шепчущие делишки. Когда эти двое сговаривались ничем хорошим, это, как правило, не заканчивалось.